Глава п я т а Допрос. «Им пора бы уже вернуться», — заметила Эгвейн, энергично обмахиваясь веером и радуясь, что хоть ночью в Тире не так жарко, как днем. Тайронские женщины, во всяком случае знатные и богатые, постоянно носили веера, но Эгвейн не замечала, чтобы они ими пользовались, разве что когда солнце стояло в зените, да и то редко. Казалось, Жар исходит даже от больших золоченых зеркальных светильников на серебряных настенных консолях. И куда они запропастились? Надо же, в кои-то веки Моррейн обещала е м уделить целый час, а не прошло и пяти минут, как она умчалась не весть куда и без всяких объяснений. — Авиенда, эта посланница хоть намекнула, зачем и кому потребовалась Моррейн. Аильская дева сидела, скрестив ноги, на полу рядом с дверью. На ней были куртка, штаны и мягкие сапожки. В этом наряде, с повязанной вокруг шеи шуфой, она казалась невооруженной. Услышав вопрос, дева подняла загорелое лицо, на котором выделялись большие зеленые глаза, и пожала плечами. Карин прошептала свое послание на ухо, Мораин с и д а й Я ничего не расслышала. Прошу прощения, а и с Седай. Эгвейн виновато потрогала красовавшееся у нее на правой руке кольцо великого змея. золотую змейку, кусающую свой хвост. Как принято, она должна была носить его на среднем пальце левой руки, но чтобы заставить благородных лордов поверить, что в твердыне находятся сразу четыре полноправные аэсседай, и тем самым побудить их быть поучтивее, насколько это возможно для знати Тира, Моррейн разрешила Эгвейн и ее подругам носить кольца так, как полагалось настоящим а э с с и д а й Морейн, разумеется, никогда не утверждала, будто они полноправный айс-седай, но, с другой стороны, не говорила и о том, что они только лишь принятые, а потому всяк был волен думать на сей счет, что ему заблагорассудится. Лгать Морейн не могла, зато умела заставить правду выплясывать замысловатые кренделя. С тех пор, как Эгвейн и ее спутницы покинули башню, они не единожды выдавали себя за полноправных сестер, Но со временем Эгвейн испытывала все большую неловкость от того, что приходилось обманывать Авиенду. Ей нравилась эта женщина, и, наверное, она могла бы подружиться с ней, узная они друг друга получше. Но это было невозможно, пока Авиенда принимала Эгвейн за Айсседай. Аилка находилась здесь по распоряжению Морейн, и никто не знал, с какой целью. Эгвейн подозревала, что Авиенда п р е д с т а в л е н а к ним в качестве телохранительницы — как будто они сами недостаточно обучены, чтобы постоять за себя. Да что там! Даже если бы они с р в е н д о й и стали подругами, она все равно не смогла бы рассказать ей правду. Лучший способ сохранить тайну от врагов — не раскрывать ее даже друзьям. Таково было одно из постоянных поучений Моррейн. Порой Эгвейн хотелось, чтобы Айс Седай оказалась неправа хотя бы разок. Но, конечно, не так, чтобы эта оплошность привела к беде. т а н ч и к а пробормотала н а й н е в Ее темная толщиной с руку коса свисала до пояса. н а й н е в смотрела в окно из узеньких окошек, распахнутое, чтобы впустить в комнату ночную прохладу. На широкой реке Эринин плясали огоньки лодок, не рискнувших спуститься вниз по течению, но Эгвейн сомневалась, что н а й н е в их замечала. «Похоже, ничего не остается, как отправиться в т а н ч и к а сказала н а й н е в теребя свое зеленое с низким обнажавшим шею и плечи вырезом платьенайнев конечно ни з а что не призналась бы что носит это платье ради лана стража морейн не призналась бы даже осмелься э г в е й н высказать подобное предположение однако лану нравилось когда женщины носят зеленое синее и белое и с некоторых пор все цвета кроме этих исчезли из гардеробанайнев ничего не остается повторила она и голос ее звучал невесело. э г в и й н поймала себя на том, что оправляет свое платье. Непривычно носить такую одежду, в которой чувствуешь себя чуть ли не раздетой. С другой стороны, в закрытом платье было бы еще труднее выносить здешнюю жару. И без того легкое бледно-розовое полотно казалось ей плотной шерстью. Она даже позавидовала Беррилейн, позволявшей себе носить совсем тонкие, словно паутинки, полупрозрачное одеяние. Не то чтобы Эгвейн считала удобным появляться в таком виде на людях, но ведь в этих платьях наверняка прохладней. — Перестань думать о пустяках, — приказала она себе. — Сосредоточься на предстоящем деле. А вслух сказала. — Может, оно и так. Правда, я не уверена. Длинный, узкий, отполированный до блеска стол тянулся до середины комнаты. Во главе стола Рядом с Эгвейн стоял высокий стул, по тирским меркам далеко не роскошный, чуть украшенный резьбой и лишь местами тронутый позолотой. Стулья, что располагались по бокам стола, были расставлены по высоте их спинок. Чем дальше, тем они были ниже, так что стулья в дальнем конце стола больше походили на скамьи. Эгвейн не знала, для каких целей было изначально предназначено это помещение. Она и ее подруги использовали его для допроса двух пленниц, захваченных при взятии твердыни. Эгвейн не могла заставить себя спускаться для этого в подземелье, хотя Рант ы приказал сжечь или переплавить все украшавшие стены каземата орудия пыток. Илэйн и н а й н и в тоже не стремились побывать там вновь. К тому же ярко освещенная комната с чисто выметенным полом, выложенным зелеными плитками — и стенными панелями с вырезанными на них тремя полумесяцами, эмблемой Тира, являла собой резкий контраст с мрачно-серым камнем грязных сырых темниц. Такая обстановка должна была подействовать на двух женщин в грубых арестантских балахонах. Только по этому коричневому рубищу и можно было догадаться, что стоящая по ту сторону стола, лицом к стене Джоя Байер, пленница. Она вышла из серой Айя, и, перейдя в стан черной, не утратила присущей серым сестрам холодной самонадеянности. Гордая осанка говорила о том, что она смотрит в стену исключительно по собственному желанию. Только способные направлять силу могли бы узреть потоки воздуха толщиной с палец, о п у т ы в а в ш и е все ее тело. Именно сплетенная из воздуха сеть заставила ее стоять неподвижно. Она даже не могла слышать, о чем говорят находившиеся в комнате, пока они сами ей этого не позволят. Эгвейн еще раз проверила надежность сотканного из духа щита, который не давал Джое коснуться истинного источника. Щит, как и следовало ожидать, оказался надежным. Эгвейн свела невидимые потоки вокруг Джои и замкнула их, чтобы щит держался сам по себе, но все же она испытывала смутное беспокойство в обществе приспешницы темного, способной направлять силу. И не просто приспешницы, а изменницы, перешедшие на сторону черной Айя. На совести Джои было множество злодеяний, из которых убийство далеко не самое тяжкое. Странно, что она не клонилась до земли под тяжестью нарушенных обетов, сломанных жизней и загубленных душ. Другой пленницы из черной Айя Не хватало стойкости Джои. Понура, стоявшая у края стола Амика Нагаен, казалось, сутулилась под взглядом Эгвейн. Не было надобности ограждать ее щитом. После пленения Амика была усмирена. Сохранив способность чувствовать истинный источник, она навеки утратила возможность касаться его и направлять силу. Осталось только неистребимое желание, столь же острое, как потребность дышать. но н е о с у щ е с т в и м о е г о р е ч ь траты прибудет с ней до конца жизни, но отныне ей не суждено прикоснуться к Сайдар. Эгвейн хотелось отыскать в своей душе хоть капельку сострадания. Правда, это желание было не столь уж сильным. Не поднимая головы, Амика пробормотала что-то невнятное. «Что?» — возвысила голос Найниф. «Говори громче!» Амика покорно подняла лицо, на котором выделялись большие темные глаза. Она не утратила красоты, но что-то в ней изменилось. Такое, чему Эгвейн не могла найти определение. И вовсе не от страха вцепилась она обеими руками в подол грубого рубища. За этим стояло нечто иное. Сглотнув, Амика произнесла. — Вам надо идти в Танчика. — Ты нам это уже 20 раз говорила, — резко оборвала ее н а й н е в Если не 50 т — Скажи что-нибудь новенькое. Назови имена, которых мы еще не знаем. Кто в Белой башне принадлежит к черной Айя? — Я не знаю. Поверьте, не знаю. Голос Амика звучал устало. Похоже, она окончательно пала духом. Совсем не так звучал ее голос раньше, когда она была тюремщицей, а Найниф и Агвейн узницами. — До ухода из башни я знала только Леандрин, Чесмол и Риану. — Каждый из нас знает двух-трех, не больше, кроме, может быть, Леандрин. — Я рассказала вам все, что знаю. — В таком случае ты поразительно невежественна, особенно для женщины, собравшейся занять место среди властителей мира после того, как темный вырвется на волю, — извительно заметила Эгвейн и со щелчком сложила свой веер. Ей было удивительно, с какой легкостью теперь Слетали у нее с языка подобные слова. Правда, внутри по-прежнему все сжималось, и холодок пробегал по спине. Но ей уже не хотелось кричать от страха или бежать подальше. Ко всему, оказывается, можно привыкнуть. «Я как-то подслушала разговор Леандрин с Тимейл», — устала начала Амика рассказ, который повторяла уже множество раз. В первые дни плена она пыталась приукрасить свою историю. но чем больше выдумывала, тем больше запутывалась в собственной лжи. Теперь она почти всегда повторяла одно и то же слово в слово. Если бы вы видели, какое лицо было у Леандрин, когда она меня заметила. Догадайся она, что я услышала хоть слово. Она убила бы меня на месте. И Тимаэл известна своей жестокостью. Я нравится мучить людей. Я немного успела услышать до того, как они меня увидели. Леандрин говорила, что в Танчика... Есть что-то опасное для... него. Амика имела в виду Ранда. Она не могла даже выговорить его имени, а упоминание о драконе Возрожденном способно было ввергнуть ее в истерику. Леандрин сказала еще, то, что там есть, опасно для всякого, кто станет этим пользоваться. Почти так же опасно, как и для... него. Поэтому она и не отправилась за этим сама. Она сказала, что способность направлять силу «Ему не поможет. Сказала, когда мы это заполучим, его гнусная способность только сильнее подчинит его нам». Подструился по лицу Амика, но она дрожала, как в ознобе. Ни слова в ее рассказе не изменилось. Эгвейн открыла было рот, но Найниф ее опередила. «С меня довольна!» «Посмотрим, может быть, другая скажет что-нибудь стоящее». Эгвейн пристально посмотрела на нее И Найниф твердо, не моргнув, встретила ее взгляд. «Иногда», — подумала Эгвейн, — «ей кажется, что она по-прежнему мудрая, а я все та же деревенская девчонка, которую она учила разбираться в травах. Пора бы ей понять, что все переменилось». Найниф обладала немалой мощью, больше, чем Эгвейн, но эта мощь проявлялась лишь тогда, когда Найниф удавалось направить силу, а для этого — Ее нужно было основательно рассердить. Когда между Эгвейн и н а й н е в случались размолвки, а такое бывало, увы, частенько, р а з р я ж а л а обстановку, как правило, Илэйн. Порой Эгвейн подумывала, что ей следовало бы взять это на себя, ведь почти всегда она сама выказывала упрямство, однако опасалась, что Найниф воспримет такой ее шаг, как отступление. н а й н е в непременно истолкует ее уступчивость, как слабость. с а м а т а Найниф небось ни разу не уступила первой. Так с какой стати должна это делать она, Эгвейн? Сейчас Илойн с ними не было. Морейн взглядом и жестом позвала дочь-наследницу с собой, и они последовали за девой, присланной за Айсседай. В отсутствии э л о й н напряженность усилилась, и сейчас каждая из принятых ждала, чтобы другая отвела глаза первой. Авиенда затаила дыхание. несомненно приняв самое разумное решение не вставать ни на чью сторону и ни во что не вмешиваться. Как ни странно, разрядить напряжение на сей раз помогла Амика, хотя, скорее всего, она хотела показать свою готовность к сотрудничеству. Она повернулась лицом к стене, терпеливо дожидаясь, когда ее свяжут. Нелепость происходящего неожиданно поразила Эгвейн. В этой комнате... Только она была способна направлять силу, если не считать н а й н и в которая могла это делать, только разозлившись, и Джои, который в этом мешал щит. Она, Эгвейн, позволила себе играть в гляделки, пока Амика ждала своих пут. В других обстоятельствах Эгвейн рассмеялась бы вслух. Сейчас же она открыла себя с а й д е р этому невидимому струящемуся теплу, которое, казалось, исходило откуда-то из-за уголка ее глаза. Единая сила наполнила ее, словно вливая вторую жизнь. Эгвейн окружила Амика потоком силы. н а й н и в что-то буркнула. Едва ли она могла ощущать, что делает Эгвейн. Для этого она была недостаточно взвинчена. Но от нее не укрылась, как напряглась Амика, когда ее окутали воздушные струи, и затем расслабилась, поддерживаемая потоками воздуха, показывая, что она не пытается сопротивляться. а в и е н д а вздрогнула. Так бывало всегда, когда поблизости от нее использовали силу. Эгвейн лишила Амика возможности слышать, допрашивать обеих пленец так, чтобы они могли слышать ответы друг друга, было бы пустой тратой времени. Она обернулась к Джое, переложила веер из руки в руку, собираясь вытереть ладонь о платье, но удержалась, и на лице ее появилась недовольная гримаса. Ладони у Эгвейн потели вовсе не из-за жары. «Гляньте на ее лицо!» — вдруг сказала а в и е н д а Это было неожиданно. Дева почти никогда не заговаривала, пока к ней не обращались. «Лицо Амика. Оно больше не выглядит так, будто годы проходят мимо нее. Оно не такое, как раньше. Это от того... от того, что ее усмирили?» Закончила она торопливо на одном дыхании. Пробыв так долго в обществе принятых и айс-седай, она переняла некоторые их представления. усмирить Мало кто в башне мог произнести это слово без содрогания. Эгвейн направилась к торцу стола, чтобы взглянуть на лицо Амика со стороны, но так, чтобы остаться при этом вне поля зрения Джои. Под взглядом Джои у Эгвейн х о л о д е л а внутри. Авиенда была права. Эгвейн и сама заметила разницу, на которую поначалу не обратила внимания. Амика выглядела молодо, возможно, моложе своих лет, но все же иначе, чем лишенные возраста Айс Седай, годами работавшие с единой силой. «У тебя острый глаз, а в и е н д а Не знаю, связано ли это с тем, что ее усмирили, но, полагаю, ты права. Не знаю, что еще могло бы послужить причиной». Эгвейн понимала, что говорит совсем не так, как подобает истинной Айс Седай. Те обычно делали вид, что знают все на свете. Если Айс Седай заявляла, что чего-то не знает... Это звучало так, будто ответ ей известен, но она намерена сохранить его в тайне. Пока Эгвейн пыталась придумать подходящую фразу, н а й н е в пришла ей на выручку. «Выжженных, а из седая вьенда, было совсем немного, а у смиренных и того меньше». «Выжжена», — говорили о женщине, утратившей способность направлять силу в результате несчастного случая. а «усмиренной» именовалась та, которую лишали этой способности по приговору суда. Эгвейн не понимала, зачем нужны два разных слова. Все равно, что обозначать различными понятиями «падение с лестницы» в зависимости от того, поскользнулась ты или тебя столкнули. Кажется, большинство айсседаи придерживались того же мнения, хотя и не высказывали его, наставляя послушниц или принятых. На самом деле существовало даже три слова — Мужчина мог быть у к р о щ е н Всякого мужчину необходимо было укротить, прежде чем он сойдет с ума. Всякого, но не Ранда. Его белая башня у к р о щ а т ь не осмеливалась. н а й н е ф заговорила назидательным тоном, приличествующим Айс Седай. Она подражает ширьям, когда та ведет занятия, догадалась Эгвейн, и позу и мягкую снисходительную улыбку все позаимствовала у нее. О процессе усмирения известно немного, поскольку мало кому хочется его изучать, — продолжала Найниф. Считается, что он необратим. Если женщину лишить способности направлять силу, восстановить эту способность уже невозможно. Это все равно, что пытаться отрастить отрубленную руку. Во всяком случае, до сих пор никому не удавалось исцелить усмиренную, хотя попытки бывали. В целом все, что говорила Найнев, было недалеко от истины. Однако иные сестры из коричневой Айя готовы были изучать что угодно, была бы только возможность. Не отставали от них и некоторые из желтых сестер. Они, лучшие целительницы среди Айседай, стремились научиться исцелять всякий недуг. Но никому даже краем уха не доводилось слышать, чтобы попытки исцеления усмиренной увенчались успехом. «Кроме того, есть еще одно, о чем мало кому известно», — добавила н а й н е в у с м и р е н н ы е как правило, живут после этого недолго, не больше нескольких лет. По-видимому, у них просто пропадает желание жить. Они отказываются от жизни. Как я и говорила, это не самая приятная тема для разговора». а в е н д а поежилась. «Я только предположила, что это могло быть причиной», — сказала она тихонько. Мысленно Эгвейн согласилась с ней и решила при случае спросить у м о р р й н если, конечно, удастся встретиться с Моррейн в о т с у т с т в и е а в и е н д ы Иногда создавалось впечатление, что их обман мешал почти в той же степени, что и помогал. Посмотрим, будет ли Джоя снова твердить свое. Эгвейн пришлось взять себя в руки, чтобы распутать невидимую сеть вокруг приспешницы темного. Джоя довольно долго простояла неподвижно, и все тело ее должно быть затекло. Однако она повернулась им навстречу без видимых усилий. Пот, выступивший у нее на лбу, ничуть не у м о л я л достоинства, с которым держалась эта женщина, точно так же, как грубая одежда не могла скрыть горделивой осанки. Джоя была привлекательной женщиной, и, несмотря на то, что, как все Айси Дай, казалась молодой, в чертах ее лица проглядывало что-то материнское, когда бы не хищный блеск истребенных глаз. Она улыбнулась и произнесла, — Да сияет вас свет, и да будет д л а й н Творца простерта над вами. — Я не желаю слышать это от тебя, — сказала Найниф. Голос ее звучал ровно и спокойно, но она перекинула косу на грудь и зажала ее кончик в кулаке. Явный признак раздражения или беспокойства. Однако Эгвейн полагала, что сейчас дело не в этом. В отличие от Эгвейн, взгляд Джои на н а й н е ф не действовал. «Ее этим не проймешь». «Я раскаялась в своих прегрешениях», — невозмутимо отозвалась Джоя. «Дракон возродился. Он овладел Каландором. п р о р о ч е с т в о и с п о л н и т с я Теперь я вижу, что темному предстоит пасть. Сколь долго бы не блуждала душа в тени, ей всегда открыт путь для возвращения к свету». С каждым словом Джоя лицо н е й н и становилось все мрачнее. Эгвейн была уверена, что сейчас она разгневана до того, что вполне готова направить силу и, скорее всего, воспользовалась бы ею, чтобы задушить Джою. Само собой, Эгвейн верила в покаяние Джои не больше н а й н е в но рассказ приспешницы темного мог быть и правдивым. Вполне могло статься, что все взвесив и обдумав, она решила перейти на сторону тех, кого считала победителями. Впрочем, Возможно, она просто тянет время, рассчитывая, что ей придут на выручку. Айс седая не способны лгать. Даже утратившие право именоваться сестрами не лгали впрямую. Обет правдивости был первым из трех клятв, приносившихся с клятвенным жезлом в руках, и приступить его не было дано никому. Но кто знает, какие обеты они давали темному, присоединяясь к черной а й я и не умоляли ли эти зароки силу трех клятв. Ладно. В конце концов у Мерлин послала их охотиться за черной Айя на поиски Леандрин и дюжины ее подручных, совершивших убийства и скрывшихся из башни. И единственным способом напасть на их след было выведать у этих двух все, что возможно. «Расскажи-ка нам снова свою историю», — потребовала Эгвейн. Но на этот раз другими словами мне надоело выслушивать заученный рассказ «Если Джоэл г а л а Это позволит ее уличить. Мы тебя послушаем. Последнее было сказано ради н а й н в ф Та громко фыркнула и кивнула. Джоя пожала плечами. Как вам будет угодно? Дайте подумать. Хорошо другими словами, так другими словами. Мазрим Таим, лжедракон, которого удалось захватить в Салдее, способен направлять силу и обладает невероятным могуществом. Если верить донесениям... таким же, как Ранда Алтор, или почти таким же. Леандрин намеренно освободить его, прежде чем он будет отправлен в Тарвалон и у к р о щ е н Он будет объявлен возрожденным драконом, примет имя Ранда Алтора и начнет невиданную бойню, какой мир не видал со времен Столетней войны. Это невозможно, — вмешалась н а й н е в Сейчас, когда Ранд явил себя миру, узор не примет лже-дракона. Эгвейн вздохнула. Об этом говорилось и прежде, но тогда Найниф оспаривала такую точку зрения. Эгвейн сомневалась, что н а й н е в действительно считает Ранда драконом возрожденным. Что бы она там ни говорила, п р о р о ч е с т в о к а л а н д о р ы падение твердыни — все это не могло перевесить того, что Найниф присматривала за Рандом, когда он был малышом. Ранд был родом из а м а н д о в а луга, а н а й н е в и по сей день считала попечение о жителях родной деревни своим первейшим долгом. «Это тебе Моррейн сказала?» — спросила Джоя с оттенком презрения в голосе. Но ведь м о р р е н почти сразу после посвящения в сестры покинула Белую башню. Она провела слишком мало времени в кругу сведущих. Наверное, она неплохо знает сельскую жизнь, возможно, даже разбирается в политических интригах. Но вправе ли она толковать о вещах, требующих обстоятельного изучения? Хотя, возможно, она и не ошибается. «Может быть, Мазрим Таим и не пожелает провозгласить себя возрожденным драконом. Но разве что-то изменится, если за него это сделают другие?» Эгвейн очень хотелось, чтобы вернулась Морейн. Эта женщина не стала бы держаться столь вызывающе в ее присутствии. Джоя знала, что они с н а й н е в всего лишь принятые. «Как никак, а разница есть. Продолжай», — произнесла Эгвейн почти так же резко, как н а й н е в «И помни другими словами!» «Конечно!» д ж о й кивнула, будто в ответ на вежливое обращение, но глаза ее сверкнули точно черные угольки. «Думаю, результат для вас очевиден. Рандал Тора обвинят во всех злодеяниях. Рандал Тора. Никакие доказательства того, что это два разных человека, ничего не дадут. В конце концов, кто знает, на что способен возрожденный дракон? Возможно, ему под силу находиться в двух местах одновременно. Даже отпетые смутьяны, которые вечно собираются вокруг лже-дракона, могут заколебаться, и лишь самые закоренелые злодеи поддержат Ранда Алтора Кровавого. Все народы ополчатся против него, как во времена Аильской войны. Джоя одарила Авиенду извиняющейся улыбкой. Неуместный в ее безжалостных глазах. но только не в пример быстрее чем тогда даже дракон возрожденный не сможет вечно противостоять целому миру он будет сокрушен еще до начала последней битвы его сметут те кого он собирался спасти темный обретет свободу и тогда настанет день тарман гайден тень накроет мир и навеки и з м е н и т узор таков план леандрин в голосе джои не было и следа удовлетворения или ужаса. История ее звучала правдоподобно, куда правдоподобнее рассказа Амика о случайно подслушанном обрывке разговора, но Эгвейн больше верила Амика, чем Джоя. Может быть, потому что предпочитала верить ей? Легче противостоять неясной угрозе, исходящей из Танчика, чем расстроить коварный и продуманный замысел Леандрин поднять против Ранда все человечество. «Нет», — думала Эгвейн, — «Джоэл лжет. Несомненно, лжет». Но они не могли оставить без внимания оба рассказа, как, впрочем, не могли рассчитывать на успех, проверяя обе истории. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Морейн, а следом за ней — Илэйн. Дочь-наследница на хмуре суставилась в пол. По-видимому, ее одолевали мрачные мысли. «Но Морейн!» — от обычной бесстрастности Айс с е д а й н е осталось и следа. Лицо ее было искажено яростью.